Глава 15. Один день. Ночью мне не спалось. Я лежал с открытыми глазами, ни о чем не думая. Это была счастливая бессонница. Бессловесное ощущение радости не давало мне уснуть. Когда я пытался думать о будущем, то никакой ясной картины не получалось, а просто голова начинала кружиться от счастья. Так если в ясную звездную ночь лечь спиной на подоконник и смотреть на звезды, и думать, вот за этими звездами еще звезды, а затем и еще, и вообще им нет конца, то голова идет кругом. Я чувствую, что это к и с ума недолго сойти. А что такого вчера случилось? Когда я проводил Лелю до полисадника, она сказала, что, может быть, скоро вернется в Ленинград. «Я по тебе скучать буду», — признался я. «Я тоже по тебе скучать буду». Негромко сказала она: Ты мне пиши, а когда вернешься в город, заходи, да? Вот и весь разговор, и из-за него мне не спалось. Но когда я поднялся с постели и умылся, то почувствовал себя бодрым, собранным, будто крепко спал всю ночь. Хозяев в то утро дома не было, и я отыскал в кухне горячий чайник, накрытый полотенцем и ватником, принес его в большую комнату и стал, не спеша завтракать. Буфет был открыт, шкаф с вещами не заперт. Меня с первого дня моего приезда сюда трогала эта доверчивость хозяев ко мне, незнакомому человеку. Но и пугала слегка. А вдруг что-нибудь пропадет и подумают на меня? Сегодня меня ничто не тревожило, а все только радовало. Правда, в местной районной газете, лежавшей на столе, были известия не слишком-то приятные. Там, на последней полосе, под заметками Обуздать завмага Кривулина и Порядок в Хмелевской бане будет наведен, шли коротенькие сообщения из-за рубежа под рубрикой в последний час. Германские войска пересекли границы Голландии, Бельгии и Люксембурга. Я подошел к громкоговорителю, включил его. Из плоской черно-картонной тарелки репродуктора послышалась негромкая приятная музыка. Потом запел детский хор. Потом начались последние известия. Сперва дикторша сообщила об отставке Чемберлена. Ее сменил диктор и передал военную сводку. Германские войска с боями продвигаются вперед, массированно применяя танки и выбрасывая парашютные десанты. Дороги забиты беженцами. Есть основания полагать, что в Европе начался новый этап войны. Я подумал, вот Володька все время твердит, что нам придется воевать, а война уходит от нас, Гитлер двигается на запад. Но почему немцы так сильны? Солдаты Гитлера смелые, в этом им не откажешь. Но почему они смелые? Ведь они воюют за плохое дело, а не фашисты. Разве можно быть смелым, воюя за плохое дело? Видно, можно. Они хорошо воюют за свое плохое дело, а другие плохо воюют за свое хорошее. Смену мне надо было заступать в четыре и я пошел бродить по поселку. Стоял неяркий майский день. Между землей и небом висела серая дымка, непредвещающая дождя. Сквозь дымку лился ровный неслепящий свет, и в этом свете все казалось ясным, подчеркнутым. Я прошел мимо каменной двухэтажной школы, оттуда слышался нарастающий гул. Начиналась перемена. Распахнулись двери, и на утоптанную физкультурную площадку как выстреленные из пушки вырвались первоклассники, мальчишки и девчонки одновременно. Потом начали выбегать и выходить ребята из старших классов. А уж потом довольно степенно вышли девчонки-старшеклассницы. Обычный школьный день. А вот и шоссе, ведущее к переправе. Дороги забиты беженцами, вспомнил я слова диктора. Шоссе было пустынно, оно свободно уходило вдаль, вклинивалась в сосновый бор и терялась в нем. Я повернул обратно в поселок, зашел на почту. Там меня ждало письмо, оно было от Кости. — Привет, убогий пасынок природы! Из твоего длинного послания я понял, что ты там не столько работаешь, сколько шатаешься по библиотекам. Но, судя по твоему письму, близость к книгам ума тебе не прибавила. У нас предвидятся перемены. Слушай странное известие. Самодур Шкиля мотается за какими-то справками и документами и признался, что хочет поступать в военное училище. Подозреваю, что это так на него повлияла смерть Гришки, и он хочет пополнить ряды, хотя из него такой же военный, как из тебя Кант или Гегель. Подозреваю, что его могут принять, так как здоровье у него нормальное, а экзамены он сдаст, наверное, легко. А что кропает стежки, то это не позор, а несчастье. Да и мало кто знает об этом его недостатке. На днях ко мне подошла Люсенда и просила передать тебе привет. Ходит опасный слух, что в нашем доме хотят восстановить паровое отопление. Плачь, мое сердце, плачь. Если будет паровое отопление, то в техникуме пронюхают сразу и отпадут дровяные денежки. свинно плодоягодным приветом, твой друг Константин Первый. Вот примерно такое письмо было от Кости. Я удивился решению Володьки, и в то же время мне вдруг показалось, что чего-то этакого от него и следовало ожидать, и грех его отговаривать. Да и не отговоришь. Именно в неожиданности и странности этого Володькиного решения было нечто такое, что придавало ему неопровержимость и неоспоримость. Мне почему-то стало жалко Володьку, да и себя немного. Я вспомнил, каким заявился Володька в дом. Тощим, голодным. Он бежал из какого-то дрянного деддома на юге, долго бродяжничал, кусочничал, чуть ли не из помоек питался, и первое время его было не накормить. Он и от природы прожорливый, а тут еще наголодался. Потом, когда Шкиля отъелся, аппетит у него мало уменьшился, но появилась какая-то дурацкая брезгливость и придирчивость к еде. Он стал выедать из хлебной пайки только мякиш. Не мог есть супа, если тот с дна кастрюли. В биточках ему чудились какие-то волосы. Потом эти причуды у него прошли, и только навсегда осталась привычка не есть хлебных корок. И сразу же он стал хорошо учиться. Хоть особых усилий к этому не прилагал, и был парнем своим, своим в доску. Теперь в техникуме даже математика ему отлично дается, хоть он и стихи пишет, а ведь говорят, что одно исключает другое. Конечно, экзамены в это самое военное училище он сдаст. И прощай, Шкиля. Останется нас в комнате двое. В этот день мне никого не надо было сменять. Я начинал обжиг. Придя в цех ровно к четырем, я направился к конторке. Там уже висело расписание работы Мазутного горна номер пять на 15 мая 1940 года. Зажечь в 17.00, прокурка 2 часа. Переход на паровые форсунки в 19.00. Подойдя к своему горну, я натаскал к топкам дров. Зарядил все шесть топок. В цеху было безлюдно. Бригада, загружавшая горн, уже ушла. Оглянувшись по сторонам, я взял слегка поломанный ящик из тех, что употребляются для укладки обожженного фарфора, и доломал его, шмякнув о цементный пол. Делать это запрещалось, но все кочегары так делали. А где же иначе возьмешь растопку. Добавив к дровам в топках ломаных досок расположив их с таким расчетом, чтобы они быстро загорались, я взял одну несломанную узкую доску надел на ее конец рваную старую рукавицу и обмотал проволокой, оставшееся от крепления ящика. Теперь у меня был факел. Потом пошел в коморку слесаря, взял там ведро с керосином. Возвратясь к горну, я сунул факел в ведро и немного подождал, пока рукавица пропитается керосином. Потом зажег этот факел, и, подбежав с ним к ближайшей топке, поджег растопку. Так по кругу я обежал все шесть топок. Затем, уже не торопясь, пошел я к конторке, в конец цеха. Позвонил по телефону в заводскую пожарную часть. «Пятый горн зажжен», — доложил я дежурному пожарнику. Выйдя из конторки, я на минуту задержался возле дровяного горна, и присел на высокий длинный стол, укрепленный на железных консолях вдоль стены цеха. Здесь уже сидел Степанов, и рядом с ним молодой кочегар Шубеков. Они сидели молча. На стене конторки мирно тикали ходики, на циферблате их была изображена белка, щелкающая орешки. И дрова в топках щелкали, потрескивали, будто там поселилась целая стая огненно-рыжих белок. Все было как обычно. Только на карте Европы, на карте военных действий, пришпиленной к стене конторки, кое-что изменилось. Флажки, изображающие германскую армию, пришли в движение, продвинулись на запад. Они были воткнуты уже в Голландию, в Бельгию. В кружок с надписью «Роттердам» вчера впилась булавочка с немецким флажком. И даже во Франции, за рубчиками линии Мажено появились первые германские флажки. Там высадились парашютисты. «Прокурочку делаешь?» — спросил Степанов. «Мы тоже прокуриваемся. Кочегар на прокурке, что жених на прогулке. А я тут со штрафованным работаю». Степанов кивнул на напарника. «Прикрепили ко мне штрафованного для исправления». Он усмехнулся, глянул на ходики и приказал Шубекову. «А ну, штрафованный, подкинь-ка по три палки во все четыре, а ты бы к горну своему шел». Обратился он ко мне. Злыднев проверить зайдет, а тебя на рабочем месте нет. Распустились, голубчики. Сдерживая смех, зашагал я к своему горну. Там я начал хохотать, вспомнив эту дурацкую историю с Шубековым. Дело в том, что цеховой душ, расположенный за четвертым горном, кроме главного входа, имел второй вход, заколоченный. Эта заколоченная дверь выходила в глухой закуток за горном, куда никто не заходил и где лежали дрова. Шубеков проделал в заделанной двери порядочную дырку, и когда девушки-смялок и молодые глазуровщицы приходили в душ, он подглядывал за ними. Однажды он через отверстие в двери бросил в одну из моющихся кусочек шамота, и в душевой поднялся страшный виск. Девушки нажаловались начальству. Дыру в двери законопатили, а виновника происшествия тогда так и не нашли. Нож Шубеков попался на Егорушке. Печник Егорушка, а ему было уже за сорок, очень любил рассказывать о своей мужской силе. Когда он, отдыхая, сидел где-нибудь в дальнем уголке цеха, а отдыхать он любил, вокруг него всегда сбивался кружок слушателей. Конечно, только мужчин, потому что Егорушка рассказывал о своих любовных победах. Стоило его подначить, и он такое начинал плести, что одни смеялись, а другие отплевывались. И вот не так давно, когда Егорушка пошел мыться в душ, Шубеков не поленился сбегать на заводской двор, срезал там лозину, не поленился сходить к паропроводчикам и густо намазать конец прута суриком. Быстро выбив шпаклевку из старой дырки в двери душевой, он увидел Егорушку. Тот боком к нему стоял под душем и мыл голову. Шубеков пробежал по коридорчику, выбежал в цех и понесся по нему, крича «Кровь! Убили! Убили!» В цеху шла разгрузка горна. На установке необожженного фарфора в капсюля работало немало женщин. Егорушка с криками ужаса пронесся среди них, опрокидывая по пути обечайки с сырым фарфором, выбежал на заводской двор. Там при ясном свете он очухался, разглядел, что на нем не кровь, а сурик, и стыдливо потрусил обратно в цех, в душ, одеваться. Жаловаться на это дело он не стал, но начальству и так стало все известно, и оно быстро дозналось, кто виновник этого происшествия. Шубекова хотели не то судить, не то просто гнать с работы, но потом дело ограничилось вычетом за преднамеренную порчу двери, а Степанов взял его на исправление под свою личную ответственность. Пока я вспоминал это событие, одна из топок погасла. Я снова разжег ее, и в этот момент подошел Злыднев. Старик любил нагрянуть в неурочное время, проверить, все ли в порядке. Он был самым старым из ИТР и по стажу, и по возрасту. В фарфоре он прямо души не чаял, все на свете сводил к фарфору. «Как идет прокурка?» — спросил он. «Нормально, Алексей Андреевич», — ответил я. «Привыкаете к нашему фарфоровому захолустью?» «Привыкаю», — ответил я. «Не такое уж здесь и захолустье, и кино не хуже, чем в городе», — польстил я старику. «Тот вы вчера из этого кино, которое не хуже, чем в городе, посреди сеанса ушли», — усмехнулся Злыднев. «Учтите, здесь каждый у каждого на виду, а это Оля Богданова — очаровательная девушка». «Дай Бог, чтобы ей порядочный человек достался!» — неожиданно закончил он. «А порядочных людей на свете разве меньше, чем непорядочных?» — с некоторым вызовом спросил я. «А Бог его знает, кого больше, порядочных или непорядочных?» — проговорил Злыднев. «Вот, до седых волос дожил, а на такой вопрос ответить не могу. Вы еще что-то хотели спросить?» «Алексей Андреевич, а правда, что первый хозяин этого завода...» Похоронен в фарфоровом гробу? Подбросил я старику интересный вопрос. Басня эта батенька и технологическая чушь. Фарфор не любит ни больших плоскостей, ни углов. Гроб можно отформовать или отлить, но он не выдержит заданной конфигурации при обжиге. На каком осторожном режиме этот обжиг не види? Фарфор не для гробов, фарфор для живых. Это материал будущего. И довольный, что дорвался до свежего слушателя, Злыднев завел свой вечный разговор о том, что металлы поддаются коррозии, дерево гниет, камень разрушается под воздействием атмосферных агентов, стекло хрупко, и лишь фарфор — материал идеальный, и область его применения все время расширяется. Взять хотя бы электроизоляционный фарфор. — Вот электрофарфор я уважаю, — перебил я Злыднева. А все эти чашечки до да сервизики — это все буржуазная отрыжка. Мне все равно, из чего чай пить, из фарфоровой чашки или из жестяной кружки. — Этого батенька по молодости лет, — возразил Злыднев. — Конечно, некоторые навели на фарфор этокий эстетический туман. Мол, фарфор — это изящный, хрупкий материал, и место ему только в гостиной в горке. Но разве в этом суть фарфора? Он нужен и для чашек, и для масляных выключателей, а суть его в том, что это прочный, вечный материал, и притом рожденный не природой, а созданный человеком. Высказав эти истины, Злыднев отправился дальше, а я приступил к переходу на паровые форсунки. Я подошел к стене, на которой как стволы странных, гладких, лоснящихся черных деревьев переплетались толстые паровые и мазутные трубопроводы. От них к горну, как ветки, отходили тонкие трубы. Латунные вентиля, как желтые блестящие цветы, торчали из черных переплетений. Когда я открыл большой, окрашенный в тревожный красный цвет, главный паровой вентиль, белый круглый глаз манометра ожил. Стрелка задергалась, задрожала, метнулась туда-сюда и остановилась на трех атмосферах. Затем я отвернул до отказа вентиль мазутной трубы и, надвинув на глаза очки консервы, побежал к топкам. Вскоре шесть тропир белого огня стали вонзаться в решетке из тугоплавкого кирпича. Но горн еще не прогрелся, и иногда какая-нибудь из топок садилась, гасла. Тогда я подходил к ней, и, наклонясь, надвинув кепку на лоб, на секунду перекрывал мазутный вентилек, а затем вновь отвертывал его. Раздавался глухой взрыв, Из топки в лицо ударяла волна дымной гари. Огонь снова вспыхивал. За час я наладил ход горна. Теперь все форсунки горели как одна. Они гудели оглушающе монотонно и жадно всасывали воздух из помещения. В свете пламени было видно, как пылинки, взвешенные в воздухе, неровно, толчками, будто сопротивляясь невидимой и непонятной им силе, плывут к топкам и исчезают в огне. Я присел отдохнуть на табурет, снял кепку, ободок ее намок от пота, развязал шнурки защитных очков. Закурив, я стал вспоминать, как вчера провожал Лелю до ее полисадника. «И я по тебе буду скучать». Именно так она и сказала. Я не ослышался. Мне стало неловко за свое счастье. В мире происходит что-то неладное. Все кругом меняется. Где-то там дороги забиты беженцами. Володька уходит в военное училище, а ко мне подходит счастье. И вдруг мне показалось, что слишком уж все хорошо идет у меня в жизни последнее время. Слишком хорошо идет, чтобы хорошо кончиться. Не к добру такое везение. Хоть бы какое-нибудь мелкое несчастье у меня произошло, хоть какая-нибудь неудача, тогда главное счастье было бы тверже. Внезапно кто-то положил мне руку на плечо. Я вздрогнул, обернулся. Это подошел дежурный пожарный. Из-за форсунок я не расслышал его шагов. «Чего ты?» — удивленно спросил я его. «Думал ты задремал!» — закричал мне в ухо дежурный. «Сидишь, не шевелишься!» «Задремлешь тут!» — крикнул я в ответ. «Как? Все в порядке?» «Чего как? Все нормально!» — ответил он и пошел дальше. А я-то понадеялся, что он к чему-нибудь придерется, что хоть какая-нибудь мелкая неприятность случится. Я встал, обошел топки, прибавил огня. Потом начал оттаскивать от горна поленья к стене. Они были уже не нужны, я припас их многовато. Я еще раз закурил и сунул свой жестяной портсигар в левый нашивной карман комбинезона, где была прожжена большая дыра. Портсигар с глухим стуком упал на пол. Я не подобрал его, сделав сам для себя вид, будто ничего не заметил. Перетаскивая очередное метровое полено, я будто невзначай всей тяжестью опустил его торцом на портсигар. Теперь он никуда не годился. Вот не везенье то с фальшивым сожалением сказал я, поднимая с пола сплющенную жестяную коробочку и доставая из нее помятые поломанные папиросы ракета. Хоть какое-то несчастье до да случилось, теперь я, посвистывая, ходил около своих топок.